в него выстрелил Что вы говорите, господин Вало? Разве раны господина Дегиша нанесены не клыками кабанас? Раны господина Дегиша нанесены пистолетной пулей, которая раздробила ему безумянный палец и мизинец правой руки, после чего засела в мышцах груди пуля. Вы уверены, что господин Дегиш ранен пулей? С притворным изумлением воскликнул король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 Почему же вы не сказали мне об этом, господин Демоникан? Государь, что это за выдумка, как бы не засаде ночной охоте? Мне кажется, что вы правы, сказал король, обращаясь к капитану мушкетеров. Произошёл поединок. Король обладал большой способностью компрометировать своих приближённых и сеять раздор между ними. Маникан с упрёком посмотрел на мушкетера.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 которыми вашему величеству будет угодно осыпать меня. Вы правы, сударь. Я всегда бываю недоволен, когда от меня скрывают правду. Иногда государь ее не знает. Перестаньте лгать, или я удвою наказание. Манекан побледнел и поклонился. Д'Артаньян сделал еще шаг вперед, решившись вмешаться, если все возрастающий гнев короля перейдет к границе.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 Ложь нагла с тастиной его друга, и я солгал, правильно прошептал Дортандьян. Теперь он ведёт себя молодцом. Судырь, возразил король. Вместо того, чтобы лгать, следовало помешать ему драться. Государь, Вашему величеству, первому дворянину Франции, хорошо известно, что мы дворяне никогда не считали господина Дебутвиля опозоренным, потому что он был казнён на Гревской площади. Класть голову на плаху не позор, позор бежать от своего врага. Хорошо сказал Людовик XIV. Я хочу дать вам средство себя поправить. И если это средство прилично для дворянина, я с большой готовностью воспользуюсь им, государь. Имя противника, господина Дегиша. Ого, прошептал Дортаньян. Неужели возвращается времена Людовика XIII? Государь, с упрёком воскликнул Маникан. По-видимому, вы не хотите назвать его, сказал король. Государь, я его не знаю, браво крикнул Дортанжян. Господин Маникан, отдайте вашу шпагу капитану. Маникан грациозно поклонился, отстегнул шпагу и с улыбкой вручил её мушкетёру. На тут вмешался Де Сен-Теньян. Государь, сказал он, прошу позволения вашего величества Говорите, сказал король. Может быть, в глубине души доволен, что нашёлся человек изъявившей готовность обуздать его гнев. Манихан, вы молодец, и король оценит ваш поступок. Но кто слишком врев росно защищает своих друзей вредитым? Манихан, вы знаете имя человека, о котором спрашивает у вас сиво величество? Да знаю. В таком случае скажите его. Если бы я должен был сказать его, я бы уже сказал, тогда скажу я, ибо не вижу никакой надобности быть подобно вам слишком щепетильным. Воля ваша, однако, мне кажется, довольно великодушнчить. Я не позволю, чтобы из-за своего великодушия вы уготили в бастилию. Говорите не то скажу я. Маникан был человек умный и понял, что на основании его поведения присутствующие уже составили о нём благоприятное мнение. Теперь нужно было только укрепить это мнение, вернув благорасположение короля. "Говорите, сударь", сказал он де Сантиньяру. "Я сделал всё, что требовала от меня совесть, и требования её были так повелительны,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 Я знаю, что ему нужно сказать в своё оправдание весьма деликатные вещи, которые он не решается сказать при свидетелях. Возьмите назад свою штагу, господин Маникан. Маникан пристегнул штагу. Удивительное однако самообладание у этого молодого человека, прошептал мушкетёр, взяв под руку де Сен-Теняна и выходя вместе с ним из комнаты. "Он выпутается", сказал де Сен-Тенян на ухо мушкетёру. И шестью граф. Незаметно от короля манекен бросил благодарный взгляд на де Сен-Теньера и мушкетёра. Знаете, сказал Дортаньян, переступая порог. У меня было неважное мнение о новом поколении. Теперь же я вижу, что ошибался, и наша молодёжь не так уж плоха. Валло вышел вслед за фаворитом и капитаном. Король и манекен остались в кабинете одни.